Часть третья. Лавранс, сын Бьоргюльфа. Глава 1 Кристин приехала домой в чудесную весеннюю пору. Река Логин бурно бежала за домом и по полям. Поток серебристо поблескивал и искрился на солнце, белее сквозь нежную листву ольховых зарослей. Казалось, солнечные блики обладали голосом и пели вместе с журчанием и шумом реки. Когда наступали сумерки, вода неслась как будто с более глухим рокотом. Гул реки днем и ночью наполнял собою воздух над Йорент-Гордом, и Кристин чудилось, что даже бревенчатые стены домов дрожат, как дека виолы Вверху на обрывах гор, окутанных что ни день голубоватой дымкой, Поблескивали висящие струйки воды. Тёплый воздух дрожал над полями, и от них исходил легкий пар. Зеленые иглы скрывали почти сплошь всю черную землю на нивах, а трава на лугах стала уже густой и переливалась, как шелковое под дуновением ветра. Сладкий дух несся из рощи, из пригорков, А после заката солнца отовсюду начинал струиться сильный, прохладный и кисловатый запах соков и произрастания. Казалось, будто земля вздыхала с глубоким облегчением. Кристин трепетно вспоминала, как Эрланд выпускал ее из своих объятий. Каждый вечер ложилась она спать больная от тоски и просыпалась по утрам вся в поту, утомленная сновидениями. Ей казалось непостижимым, как это ее домашние могут не говорить ни слова о том единственном, что было у нее в мыслях. Но недели шли за неделями, и все молчали о ее разрыве с Симоном и не старались узнать, что было у нее на сердце. Отец проводил много времени в лесу, весенние полевые работы были закончены. Посещал смолокуров, брал с собою соколов и собак и пропадал по несколько дней. Когда он бывал дома, то разговаривал с дочерью как всегда ласково, но ему как будто не о чем было говорить с нею, и никогда он не звал ее с собою уезжая из дома. Кристин боялась возвращения домой, ожидая жалоб и упреков со стороны матери, но Рагнфрид не говорила ни слова, и это было еще хуже. Лавранс, сын Бьергюльфа, имел обыкновение каждый год в Иванов день наделять бедняков своего прихода всем, что сберегалось в доме за время недельного поста перед этим праздником. Те, кто жил поблизости от Йоренгорда, приходили обыкновенно сами за милостыней. Тут их хорошо угощали, а Лавранс с гостями и домочадцами выходил к ним, и все толпились вокруг бедняков, так как среди них были старики, знавшие много сказаний и былин. Все усаживались в горницу у очага и коротали время за пивом и дружескими разговорами, а вечером на дворе устраивались танцы. Иванов день в этом году выдался холодным и облачным, но никто не горевал об этом, потому что крестьяне в долине начинали уже бояться засухи. С самого праздника святого Халварда не выпадало дождя, а в горах было мало снегу и жители не могли упомнить, чтобы за последние 13 лет Логин был таким неполноводным в середине лета. Лавренс и его гости были в очень хорошем расположении духа, когда сошли вниз в горницу с очагом, чтобы поздороваться с нищими. Бедняки сидели за столом, ели молочную кашу и пили доброе пиво, а Кристин ходила вокруг стола, прислуживая старым и больным. Лавренс приветствовал своих гостей, и спросил, довольны ли они угощением. Потом подошел к одной нищей чете стариков, переехавшей в этот день в Йорюндгорд, и поздоровался с ними. Старика звали Хоконом. Он был воином старого короля Хокона и участвовал в последнем походе короля в Шотландию. Был он очень беден и почти слеп. Крестьяне предлагали ему жить хозяином в отдельном доме, Но старик предпочитал переходить из одной усадьбы в другую, потому что его везде принимали скорее как почетного гостя. Он был на редкость искусным человеком и многое повидал на своем веку. Лавранс стоял, положив руку на плечо брата. Осмюнд, сын Бьергюльфа, приехал погостить в Йорюндгорд и спросил Хокона, доволен ли он угощением. «Пиво у тебя хорошее, Лавранс, сын Бьергюльфа», — сказал Хокон. «Но кашу нам нынче варила какая-то кобыла». «Каша подгуляла? Стрепуха гуляла», — говорит пословица. «Каша сегодня пригорела». «Досадно», — сказал Лавренс, — «что мне пришлось угостить вас пригорелой кашей. Но будем надеяться, что старая пословица не всегда говорит правду, потому что сегодня моя дочь сама варила кашу». Он засмеялся и велел Кристин и Турдис поскорее принести в горницу блюда с жарким. Кристин быстро выскользнула во двор и пошла к поварне. Сердце ее билось. Она мельком увидала лицо дяди, когда Хокон говорил про стрепуху и кашу. Поздно вечером она видела, что отец и дядя долго ходили взад и вперед по двору и разговаривали. Она перепугалась до дурноты. И ей не стало легче, когда она на другой день почувствовала, что отец неразговорчив и не невесел. Но он ничего не сказал. Не сказал он ни слова и после отъезда дяди. Но Кристин заметила, что он реже обычного беседовал с Хоконом. И когда миновал их черед держать у себя старика, Лавренс не предложил ему пожить у них еще, а допустил, чтобы он перешел в соседнюю усадьбу. Но вообще говоря, у лавренса сына Бьергюльфа, было достаточно причин ходить невеселым и угрюмым в это лето, потому что в округе по всем признакам надо было ждать неурожайного года. Крестьяне собирали сходки и совещались о том, как им встретить приближающуюся зиму. Уже в самом начале осени Для большинства стало ясно, что им придется зарезать или перегнать на юг для продажи большую часть своего скота и закупить хлеб для зимнего пропитания. Предыдущий год не был особенно урожайным, и поэтому запасы старого зерна были меньше обычного. Однажды утром в начале осени Рагнфрид вышла со всеми тремя дочерьми посмотреть на холст, разосланный для беления. Кристин очень хвалила тканье матери. Тогда Рагнфрид погладил рамбург по голове. «Этот холст будет для твоего сундука, малютка». «Матушка», — сказала Ульфхильд, «а я разве не получу сундука, когда поеду в монастырь?» «Ты хорошо знаешь, что получишь не меньше приданого, чем твои сестры», — сказала Рагнфрид. «Но тебе нужны будут иные вещи, нежели им. И потом ты ведь знаешь, что останешься жить у нас с отцом, пока мы живы, если захочешь». «А когда ты вступишь в монастырь, — сказала Кристин неуверенным голосом, — то может статься Ульфхильд, что я тоже уже буду там монахиней много лет». Она посмотрела на мать, но Рагнфрид смолчала. «Если бы я была такой, что могла выйти замуж, — сказала Ульфхильд, — то никогда бы не отвернулась от Симона. Он добрый, и как он горевал, когда прощался со всеми нами!» «Ты знаешь, что об этом твой отец не велел нам говорить», сказала Рагнфрид, но Кристин промолвила упрямо. «Да, я знаю, что он больше горевал о разлуке с вами, чем со мною». Мать гневно ответила. «В нем было бы мало гордости, если бы он показал тебе, что горюет. Ты некрасиво поступила с Симоном, сыном Андреса, дочь моя. И все-таки он просил нас не бронить тебя и не угрожать тебе». «Да». «Он, наверное, считает, что сам бронил меня столько», сказала Кристин прежним голосом, «что никому другому уже нет нужды говорить мне, какая я подлая. Но никогда я не замечала, чтобы Симон был особенно ко мне привязан, до тех пор, пока не понял, что я люблю другого человека больше него». «Идите-ка домой», сказала мать двум маленьким девочкам, и, сев на лежавшее тут же бревно, посадила Кристин рядом с собой. Ты, вероятно, знаешь, что неприлично и недостойно мужчины слишком много говорить о любви своей невесте, сидеть с нею наедине и выказывать слишком большой пыл. «О, хотела бы я знать», — сказала Кристин, «не забываются ли иногда молодые люди, когда любят друг друга, и всегда ли они помнят о том, что старики считают приличным?» «Смотри, Кристин», — сказала мать, — «чтобы тебе этого не позабыть». Она помолчала немного. «Как я понимаю, твой отец боится, что ты полюбила человека, за которого он неохотно отдаст тебя». «Что сказал мой дядя?» — спросила Кристин, немного погодя. «Только то, — сказала мать, — что Эрланд из Хьюсабю хорошего рода, но слова о нем дурная. Да, он говорил с Осминдом и просил замолвить за него словечко у Лавренса. Твой отец не обрадовался, услышав об этом». Но Кристин расцвела от радости. Эрланд говорил с ее дядей. А она-то так мучилась, что он ничего не дает знать о себе. Тут мать снова заговорила. И вот еще что. Осмент упоминал, между прочим, о том, что в Осло ходят слухи, будто бы этот Эрланд слонялся по улицам около обители, и ты выходила и разговаривала с ним у заборов. «Ну?» — спросила Кристин осминта советует нам согласиться на это дело, понимаешь ли», — сказала мать. Но Лавранс так разгневался, что я не помню, видел ли я его когда-нибудь таким. Он сказал, что жениха, стремящегося к его дочери подобными путями, он встретит с мечом в руке. И без того мы поступили неблагородно с семьей из дюфрена Но если Эрланд сманил тебя бегать с ним в темноте по улицам, да еще когда ты жила в монастыре, то отец твой считает, это самый верный признак, что для тебя будет гораздо лучше обойтись без такого мужа». Кристин стиснула руки, лежавшие на коленях. Краска то отливала, то приливала у нее к лицу. Мать обняла ее одной рукой за талию, но Кристин вырвалась и закричала в вне себя от отступления: «Оставьте меня, матушка! Быть может, вы хотите пощупать, не пополнела ли я станом?» В следующее мгновение она стояла, прижав руку к щеке. В замешательстве и смущении смотрела она на пылающее лицо матери. Никто не бил ее с тех пор, как она была ребенком. «Сядь», — сказала Рагенфрид. «Сядь», — повторила она так, что Кристин послушалась. Мать сидела молча некоторое время, потом заговорила неуверенным голосом. «Я ведь видела, Кристин, что ты меня никогда особенно не любила». Я думала, может быть, это от того, что тебе кажется, будто я сама не люблю тебя так сильно. Не так, как твой отец любит тебя. Я не боролась против этого. Я думала, что когда придет время, и ты сама родишь, то, вероятно, поймешь. Я еще кормила тебя грудью, но уже тогда бывало так, что когда Лавранс подходил к нам, ты выпускала мою грудь изо рта и тянулась к нему». Ты смеялась, и молоко мое бежало у тебя по губам. Лавранца это очень забавляло. И видит Бог, я не сердилась на это. И на тебя я не сердилась за то, что твой отец играл и смеялся каждый раз, как видел тебя. Мне самой думалось, приходится жалеть тебя, такое маленькое созданьице, что я не могу осушить своих вечных слез». Я всегда больше думала о том, как бы мне не пришлось и тебя потерять, чем радовалась тому, что ты у меня есть. Но только один Бог и Дева Мария знают, что я любила тебя не меньше, чем лавренс. Слёзы текли по щекам Рагнфрид, но лицо ее и голос оставались совершенно спокойными. «Видит Бог, я никогда не досадовала ни на него, ни на тебя за вашу дружбу». Мне казалось, что немного радости давала я мужу за те годы, которые мы прожили вместе, и радовалась, что у него была ты. И еще я думала о том, что если бы Ивар, мой отец, был таким со мною. Много есть такого, Кристин, о чем мать должна рассказывать дочери, чтобы та остерегалась. Я думала, что этого не надо тебе, которая все эти годы была так близка с отцом. Ты ведь должна была знать, что справедлива и благородно А то, о чем ты только что упомянула, неужели ты считаешь, что я могла подумать, будто ты способна причинить Лавренсу такое горе? Я одно только хочу сказать тебе. Мне хотелось бы, чтобы ты получила в мужья того, кого ты сможешь любить. Но ты должна вести себя благоразумно». «Не дай Лаврансу прийти к мысли, что ты выбрала неудачника и такого человека, который не уважает ни спокойствия, ни чести женщины, потому что такому он не отдаст тебя, даже чтобы избавить тебя от явного позора. Тогда лавренс скорее предоставит железу рассудить себя с тем человеком, который загубил твою жизнь». С этими словами мать встала и ушла от Кристин.